Голова 9 демян Дракон внутри выл, рычал и рвался на свободу, и я едва ли не бегом рванул на выход из административного здания, чтобы не перекинуться прямо в коридоре. Свежий осенний воздух ворвался в мои легкие, я прислонился спиной к каменной колонии, с трудом вспоминая дыхательные практики, что не нужны были мне спубертата. Каждый, кому посчастливилось наследовать древнюю магию, должен укротить своего дракона. И это малоприятное занятие проходит в родовых землях, где замки, пропитаны древней магией, окрестности безлюдны. И всё это создано для того, чтобы, когда в переходном возрасте любой юный дракон начинает неконтролируемо оборачиваться, никто не пострадал. С тренировками и опытом проблема сходит на нет. И я даже подумать не мог, что когда-нибудь мне снова пригодятся эти вдохи-выдохи. Оборачиваться в мирное время было не только небезопасно, но ещё и банально неприлично, так что я стоял, прижимался к холодному камню, И дышал, дышал, дышал. Нужно было найти поскорее истинную, иначе я скоро начну плеваться огнём. Но вот проблема. Магия всегда защищала слабых женщин от посягательств агрессивных драконов. Я банально не знал, кто из девушек моя пара. Просто чувствовал, что на ближайшей территории она есть, и всё. Найти истинную можно было тремя способами. Увидеть метку на внутренней стороне запястья, поцеловать. Или она сама заявит о себе. Последняя, впрочем, верилась трудом. Если бы у девушки были амбиции захомутать дракона, она бы уже размахивала меткой, как флагом, и точно бы не осталась незамеченной. Получается, мне досталась очень скромная и осторожная истина. Что ужасно нравилось мне, и совершенно не нравилось моему дракону. Тот вообще считал, что лучший способ найти пару — обернуться и показать себя во всей красе. О том, что в таком случае девушка, скорее всего, удерет в другое государство, почему-то это бестолочь не думала. Можно было ещё целовать всех подряд, но тут мы с драконом были солидарны и перебирать с девиц отказывались. Так что оставался один старый добрый способ, придуманный давным-давно, каким-то хитрым драконом. При знакомстве с девушками мы не целуем ручек, мы целуем запястье. Поэтому этот идиотский бал был как нельзя кстати. Мне даже повезло, что в напарнице выделили какую-то ответственную девчонку. Судя по потёртым туфлям, из небогатых и страстно жаждущих подняться по социальной лестнице. Решив про себя, что если напарница будет панькой и не будет мне мешать искать свою истину, а с балом разберётся как-нибудь сама, то я от щедро душевных отсыплю ей подъёмные по выписку из Академии. Едва мысли улеглись, и план оформился, я почувствовал, как приступ драконьего бешенства отступает. Правда, моё уединение было нарушено бессовестным образом. — Ты что, куришь? — ахнула девушка, с которой мы пару минут назад стояли в кабинете у ректора. — Демон. Я ведь так и не переспросил, как её зовут. шарлота Не то чтобы я планировала бегать за драконом, но раз уж он сам попался по пути, стоило взять бокозрога, точнее дракона за крылья или хвост. М -м, за что там берут огромных ящериц, чтобы они не бегали от возложенных на них обяз обязательств. «Ты что, куришь?» — ахнула я. «Я?» — парень сделал удивлённое лицо. То, что дракон выдыхал сизые облачка, его, видимо, ничуть не смущали. «Тебе бы в бродящем театре выступать», — хмыкнула я и указала на дым. Дракон посмотрел на висящее прямо перед его носом неприятное серое облачко и сделался ещё более удивлённым. «Курить у ректора — это, конечно, сильно», — ехидно заметила я. «Но если ты думаешь, что я буду заниматься этой ерундой с балом одна, спешу тебя разочаровать». «Я не курю», — ответил парень, смахивая ладонью дым. «И с удовольствием помогу тебе в организации бала. Уже придумала план мероприятия?» «Я думала, мы займёмся этим вместе», — нахмурилась я. «Отличная идея», — оскалился дракон. «Давай вначале бала будет бой на мечах, а затем состязание лучников и тройки боевых магов под занавес». Я прикрыла глаза рукой, чтобы не заорать на чистокровного дракона, герцога и просто противного мальчишку. «Ладно, ладно, я поняла. С фантазией у тебя туго». «Неправда, у меня прекрасная фантазия. Но если ты не хочешь, чтобы бал вышел чисто мужским, придумывать придётся тебе». Я прищурилась, недобро глядя на дракона. Не то чтобы он издевался надо мной, но и помогать явно не рвался. «Не надейся, что я всё это потащу сама», — процедила я. «Составишь план мероприятия, возвращайся, обсудим», — великодушно разрешил дракон. М, м м ящерица высокомерная, надеюсь, твоя истинная проест тебе плешь в чешуе при случае». О, «Кстати, об истинных, мне всё ещё нужна библиотека».